Глава 12. Рама взяла Элизабет за руку и повела по двору. «Не надо плакать», — предупредила она спокойно. «Причины для слез нет. Ты не знала умершего человека, а значит, не можешь горевать. Обещаю, что не увидишь тела, поэтому бояться нечего». Она поднялась на крыльцо и привела новую родственницу в уютную гостиную с лоскутными покрывалами на креслах и лампами с расписанными розами фарфоровыми абажурами. Даже коврики на полу были искусно сплетены из самых ярких нижних юбок. «У вас красивый дом», — сказала Элизабет, глядя в широкое лицо, щетко очерченными скулами, почти сросшимися на переносице черными бровями и густыми волосами — низко спускающимися на лоб вдовим треугольником. вдови треугольник — тип линии роста волос. По форме напоминает английскую букву V Назван так из-за сходства с передней частью головного убора, который раньше носили женщины в Англии после смерти мужа. «Своими руками сделал его таким», — ответила хозяйка. «Надеюсь, ты тоже сможешь создать уют». В соответствии с моментом рама была одета в шуршащее при каждом движении платье из черной тофты с узким корсажем и широкой юбкой. Шею украшал амулет из слоновой кости на серебряной цепочке, давным-давно привезенный предкам моряком с далекого острова в Индийском океане. Она опустилась в кресло-качалку, сиденье и спинка которого были застелены покрывалом в мелкий цветочек, и вытянула на коленях сильные белые пальцы, как это делает пианист, пробуя клавиатуру. «Садись», — произнесла она требовательно, не то приглашая, не то приказывая. «Придется подождать». Элизабет чувствовала силу рамы и знала, что должна проявить собственную личность, но близость этой уверенной женщины успокаивала и примиряла. Она скромно присела и сложила руки на коленях. Вы еще не объяснили, что случилось. Рама грустно улыбнулась. «Бедное дитя, ты приехала в плохое время. Любое время стало бы плохим, но это к тому же еще и постыдное». Ее ладони сжались в кулаки. Сегодня вечером Бенджамина Уэйна ударили ножом в спину. Спустя 10 минут он умер, а через два дня будет похоронен. Она печально посмотрела на Элизабет, как будто заранее предвидела все до мельчайших деталей. — Ну вот, теперь ты знаешь, что случилось, — продолжала Рама спокойно. — Сегодня можешь задавать любые вопросы. Мы потрясены и не принадлежим себе. Подобные события разрушают человеческую природу. Так что спрашивай сегодня. Завтра нас может охватить стыд. Как только похороним Бенджи, больше ни разу не упомянем его в разговоре, а через год и вообще забудем, что такой человек когда-то жил на свете. Элизабет выпрямилась. Обстановка совсем не походила на ту картину счастливого приезда домой, которую она представляла. В ее воображении молодая супруга с достоинством принимала почтение клана и держалась любезно. Но сейчас комната кружилась под действием неуправляемой силы, а сама она сидела на краю бездонного черного озера и видела, как в глубине таинственно плавают огромные бледные рыбы. «Почему его убили?» — спросила Элизабет. «Слышала, что это сделал Хуанита». На губах рамы появилась неопределенная улыбка. «Видишь ли, бенджи был ворм», — заговорила она. Причем не очень-то ценил то, что крал. А крал он драгоценное женское достоинство. Пил, чтобы украсть частицу смерти, и, наконец, получил сполна. Это должно было случиться, Элизабет. Если бросить большую горсть бобов в перевернутый наперсток, то один наверняка попадет в цель. Теперь понимаешь? Хуанита приехал домой и обнаружил вора за работой. «Все мы любили Бенжи», — продолжила Рама, помолчав. Расстояние между презрением и любовью не так уж велико. Перед силой этой женщины Элизабет чувствовала себя одинокой, отвергнутой и очень слабой. «Я так долго ехала», — пожаловалась она, — «не обедала и даже еще не умылась». От мыслей о перенесенных решениях ее губы задрожали. Глаза Рамы смягчились, а она наконец-то увидела молодую жену, хозяина ранчо. Где же Джозеф? Горестно спросила Элизабет. Это наш первый вечер дома, а он куда-то пропал. Я даже глотка воды не выпила. Рама встала и расправила шуршащую юбку. Прости, бедная девочка, даже не подумала, что тебя надо накормить. Пойдем в кухню. Умоешься, а я заварю чай, порежу хлеб и мясо. В кухне сипло пыхтел чайник. Рама положила на тарелку хлеб, куски розбифа и налила чашку желтого чая. «Давай вернемся в гостиную, Элизабет, там будет удобнее ужинать». Элизабет без стеснения смастерила пару толстых сэндвичей и жадно их проглотила. Однако особенно поддержал и успокоил ее горячий, крепкий, горьковатый чай. Снова сев в кресло, Рама с интересом наблюдала, как новая родственница набивает рот. Ты хорошенькая. Заметила она серьезно. Не думала, что Джозеф найдет хорошенькую жену. Элизабет покраснела. «Что вы имеете в виду?» Спросила наивно. «Здесь были потоки чувств, которые она не могла понять, и способы мышления, которые не относились к категориям ее опыта и образования. Это обстоятельство слегка пугало, и все же она лукаво улыбнулась. Конечно, он это знает. Сам не говорил». Рама спокойно рассмеялась. Оказывается, я понимала его хуже, чем думала. Считала, что будет выбирать жену так же, как выбирает корову, чтобы та в полной мере соответствовала всем требованиям. Хорошая жена тоже должна соответствовать определенным запросам и напоминать корову. Возможно, Джозеф более человечен, чем я представляла. В ее голосе послышалась горечь. Сильные белые пальцы пригладили волосы по обе стороны от ровного пробора. «Пожалуй, тоже выпить чашку чая. Только долью воды, а то, наверное, уже стал слишком крепким». «Конечно, Джозеф вполне человечен», — подтвердила Элизабет, «не понимая, почему вам кажется иначе. Просто он стеснительный, смущается, и все». Внезапно ей вспомнились ущелье и бурлящая река. Стало страшно, и она поспешила выбросить мысль из головы. Рама с жалостью улыбнулась. «Нет, он совсем не стеснительный. Думаю, во всем мире не найдется человека менее стеснительного». И сочувственно добавила. «Ты не знаешь Джозефа. Расскажу о нем не для того, чтобы испугать, а чтобы ты не испугалась, когда его узнаешь». Рама долго молчала, собираясь с мыслями и подбирая убедительные слова. Но вот, наконец, она заговорила. «Вижу, что ты уже ищешь оправдания". Они словно кусты, за которыми можно спрятаться от собственных сомнений. Ее пальцы утратили спокойствие. Теперь они шевелились, подобно щупальцам голодного морского существа. «Он ребенок, — говоришь ты себе, — он мечтает». Ее голос звучал резко и уверенно. «Нет, он не ребенок. А если мечтает, то ты никогда не узнаешь, о чем его мечты». Элизабет обиженно вспыхнула. «О чем вы говорите?» «Джозеф женился на мне, а вы стараетесь представить его чужим человеком». Ее голос неуверенно дрогнул. «Конечно, я хорошо его знаю. Думаете, вышла бы за незнакомого человека?» Но Рама лишь улыбнулась. «Не бойся, Элизабет, ты уже кое-что видела в жизни. Думаю, жестокости в нем нет, так что можешь поклоняться без страха быть принесенной в жертву». В памяти Элизабет внезапно возникла картина венчания. то самое мгновение, когда во время монотонной службы она перепутала мужа с Христом. «Не понимаю, о чем вы?» — воскликнула она. «Почему говорите «поклоняться»?» «Я устала, весь день ехала». Слова обладают значением, которое меняется вместе со мной. Что вы называете поклонением?» Рама подалась вперед и положила ладони на колени Элизабет. «Сейчас странное время», — проговорила она тихо. В самом начале я сказала, что сегодня вечером дверь открыта, как в канун Дня Всех Святых, когда призраки свободно разгуливают где хотят. Сегодня умер наш брат, поэтому дверь открыта и во мне, и немного в тебе. На свет могут выйти мысли, которые обычно прячутся в глубине сознания, в темноте, забившись в какой-нибудь укромный уголок. Расскажу о том, что думаю, но обычно держу в секрете». Иногда в глазах других людей я замечаю ту же мысль, будто тень в воде. В так, своим словам, рама легонько постукивала Элизабет пальцами по колену, а глаза ее блестели все ярче, пока не вспыхнули страстным светом. «Я понимаю мужчин», — продолжила она. «Своего мужа знаю так хорошо, что чувствую его мысль, как только та зародилась, и чувствую побуждение, прежде чем импульс воплотиться в движение». Я знаю Бертона до глубины его вялой души. А бенджи Я всегда видела его безмятежность и лень. Понимала, как искренне он сожалеет, что родился таким, но измениться не может. Рама улыбнулась воспоминанию. Однажды Бенжи пришел ко мне, когда Томаса не было дома. Потерянный и грустный. Почти до утра я держала его в объятиях, словно малого ребенка. Ее пальцы согнулись, практически сжавшись в кулак. «Понимаю их всех», — закончила она хрипла. «Интуиция никогда меня не подводила. Но Джозефа не понимаю. И отца его тоже не понимала». Поддавшись ритму постукиваний, Элизабет медленно кивала. Рама продолжала говорить. «Не знаю, существуют ли на свете люди, рожденные за пределами человечности, или же некоторые из них настолько человечны, что другие кажутся попросту нереальными». Возможно, время от времени на земле появляется и живет божество. Насколько в моих силах понять, Джозеф обладает запредельной, несокрушимой силой и спокойствием гор. Чувства его дикие, яростные, остры, словно молния, и подобно молнии безрассудны. Когда его не будет рядом, постарайся о нем подумать, и тогда поймешь, о чем я говорю». Его фигура начнет расти и достигнет горных вершин, а сила превратится в непреодолимый порыв ветра. Бенджи умер, а представить смерть Джозефа невозможно. Он вечен. Отец его умер, но это не было смертью. Губы Рамы беспомощно затрепетали в поисках слов, и она воскликнула словно от боли. «Говорю тебе, этот мужчина не человек, если не воплощает в себе всех мужчин». Мощь, упорство, долгие мучительные размышления всех мужчин мира, вся радость и все страдания, уничтожающие друг друга и все же сохраняющиеся в своей сути. Он все это, вместилище для маленькой частицы души каждого мужчины и даже больше, символ души земли. Рама опустила глаза и убрала руку. «Я же сказала, что сегодня дверь открыта». Элизабет потерла коленку в том месте, где пальцы рамы отбивали ритм. В ее глазах блестели слезы. «Я так устала!» — пробормотала она. Долго ехала по жаре, и трава вокруг была бурой. Не знаю, достали ли из брички живых кур, поросят, ягненка и козу. Надо их развязать, а не то ноги распухнут. Она вынула из кармана носовой платок, высморкалась и так старательно вытерла нос, что кончик покраснел. «Вы любите моего мужа», — проговорила Элизабет строгим, обвиняющим тоном, не глядя на Раму. «Любите и боитесь». Рама медленно подняла глаза, посмотрела в лицо Элизабет и снова потупилась. «Я не люблю его. Шанса на взаимность нет. Я поклоняюсь ему, а поклонение — это чувство, которое не требует взаимности. И ты тоже станешь поклоняться без взаимности». «Теперь ты знаешь все, так что не бойся». Еще мгновение Рама смотрела на свои колени, а потом решительно подняла голову и пригладила волосы по обе стороны пробора. «Дверь захлопнулась», — проговорила она тихо. «Все закончилось. Но на всякий случай запомни мои слова. Когда настанет трудное время, я буду рядом и помогу. Сейчас заварю свежий чай». «Может быть, расскажешь мне о своем городе? Ты ведь из Монтерея, правда?»